Глава 27. Прощай, Смит. Я инстинктивно потянулся к пистолету, но старик оказался шустрее. Игрок испанской фракции, стоило ему появиться в проходе, в буквальном смысле потерял голову. Сабля Бродера со свистом отделила ее от тела. Вот дела! только и оставалось протянуть мне, оценивая происходящее. Смит вытер кровь на сабле окамзол поверженного испанца и сунул ее за пояс. «У тебя мало времени, дохляк», прокашлившись, сказал бородач. «Будь уверен, они явятся снова». «Придется дожидаться подмогу», — ответил я. «Все, что пришло в голову, это отправить письмо на Хуэлю о том, что клад найден. Объяснить, как добраться до сокровищницы, не было возможным. Я попросту не помнил всех этих поворотов и развилок в лабиринтах подземных тоннелей. Смит подобрал факел убитого игрока и швырнул его подальше в проход. Не в сторону, откуда я пришел, а в противоположную часть тоннеля». «Да хляк, они придут», — продолжал Смит. «Поверь, здесь не место для боя» не предлагаешь же ты оставить все это им чуть ли не заорал я глядя в глаза бродеру я так долго и упорно стремился в это место не для того чтобы вот так расстаться с драгоценностями отнюдь я их задержу пока ты уйдешь задержишь уйду куда туда куда я бросил факел а дальше что а дальше разберешься «Слышишь?» Плеск воды. Глухой, едва различимый. Затем еще один. И еще. Я кивнул. Радовало хотя бы то, что у противников как минимум не могло быть факелов и не пороха, если они ныряют в воду там же, где это сделал я. Убитый Смитом игрок, очевидно, подобрал факел у одного из зарезанных мной кирасиров. А вот как те пронесли огонь в пещеру, для меня пока что оставалось загадкой. Выходит, проходов в сокровищницу на порядок больше. Я в очередной раз окинул драгоценности внимательным взглядом. Если что-то пойдет не так, стоит хотя бы унести отсюда побольше ценного. Я не удержался и притронулся к итаганам. Холодные рукоятки с выпуклыми ушками на конце так и просились в руки. Выложив старые сабли, я нацепил на пояс ятаганы. На скелете Аланна висел золотой медальон. Именно его блеск привлек мое внимание. «Внимание! Получен новый предмет! Древний пиратский медальон. Тип – талисманы. Класс – уникальная. Прочность – невероятная». «Требуемый уровень не ниже 20. -го. Оказываемое воздействие — удача плюс пятнадцать». Я усмехнулся. Какую бы удачу не приносил медальон, лане она явно не помогла. Выгравированный череп поплетали мириады закорючек. Гравировка на талисмане смотрелась завораживающе и грозно. Я снял медальон и, не колеблясь, надел себе на шею. Послышались голоса. Мы с Бродером притаились в ожидании, и уже через минуту в тоннеле появились двое. Смит предоставил мне возможность собственноручно застрелить их. Я разрядил пистолеты в появившихся в тоннеле испанцев. Те шли осторожно, не торопясь, и в узком проходе промахнуться, казалось бы, сложно. Одна пуля угодила в щеку врагу, а вот выстрел с левой руки не удался. Второй игрок вовремя пригнулся. Вмешался Смит и застрелил противника. «Перезаряди!» — рявкнул бородач и вручил мне разряженный пистолет и пороховницу, после чего поковылял вперед по тоннелю с мушкетоном в руках. «Я вернусь!» Тем временем до моих ушей один за другим доносились новые плески воды, а вместе с ними и голоса. Если мне потребовался едва ли не час, чтобы отыскать это место, значит и испанцы не найдут его мгновенно. Однако их много, и в придачу побитые ранее игроки могли уже сообщить своим, как добраться до сокровищницы. Пока я перезаряжал пистолеты, по пещере разнесся гремучий выстрел мушкетона. Смит возвращался. «Ты оказался способен на большее, чем я от тебя ожидал!» Вдруг заявил он, словно подытоживая весь сегодняшний день. «Побольше бы таких бравых парней, как ты! Глядишь, и наша давняя мечта о флебустьерской империи не провалилась бы!» Мелькнуло уведомление. «Внимание! Получено плюс 100 к репутации Бродера Смита! Информация скрыта! Энергия восстановлена!» «Бродер, расскажи о чертежах!» Перешел я к делу. Он принялся перезаряжать мушкетон. «Назову лишь одно имя. Ричард Норман, капитан десятипушечного фрегата «Лили». Первоклассный морской вояка. Будучи майором, взял на себя командование крепости после захвата Сан-Лоренцо. Он никогда не делал пушек, но горел той идеей не меньше бланка. И, якорь ему в печень, родил за чертежи, как никто другой. Что с ним сейчас, не ведаю». Я давно перестал разыскивать старых приятелей, слишком много воды утекло с тех пор. Знаю только, что Норман с некоторого времени имел связи с испанцами. Не подумай, Ричард был честный капер и никогда не прогибался под краснощеких донов. Однако это не помешало ему вести дела на кубе. По слухам, его видели... Его прервал плеск воды». Десятки голосов протяжным эхом разнеслись по тоннелям, накладываясь друг на друга. Тысячу раз выругавшись, Бродер забрал у меня пистолеты, все три, и собрался выдвинуться навстречу приближающимся врагам. «Уматывай, если хочешь жить! Беги по тоннелю до упора, там будет вода! Набери побольше воздуха, ныряй на самую глубину и плыви вперед! Как увидишь проблески света, выплывай отдышаться!» Это будет воздушный карман. Я не оставлю свое серебро. Давно ли оно твое, дохляк? Эй, я так долго добирался за ним, что теперь уже никак не могу просто так сдаться. Не будь дураком!» Смит продолжал ковылять к тоннелю. «Я знавал многих, кто бездумно отдавал жизни ради брехни. Надеюсь, ты не станешь одним из таких». Я нервно вышагивал туда-сюда вдоль сокровищницы. Идей получше не приходило. По крайней мере, постараюсь не допустить, чтобы богатства достались испанцам. Мы можем забрикадироваться до прихода подкрепления. Никто сюда не доберется, парень. Испанцы заполоняют пещеру. Уматывай, а я сделаю кое-что получше. Бродер показал на фитильные гранаты, выглядывающие из кармана его камзола. «Стены пещеры дальше идут совсем некрепкие Они обрушатся, стоит мне подорвать бомбы». «А если завалит всю пещеру?» «Карамба! Лучше, если сокровища достанутся испанцам!» В этот момент в тоннеле показались враги. Бородач выстрелил из мушкетона, и те отлетели назад, прошитые дробью. Наверняка дальше поджидали другие, но, услышав выстрел, затаились. «Смогу ли я вернуться, если пещера не выстоит?» Спросил я. «Выстоит! Куда она денется? Ах, да! Вот, возьми и спрячь поглубже!» С этими словами Бродер протянул мне свернутую бумагу. «Очередная нелепая записка?» «Бродер!» — сдавленно сказал я. «А ты сам точно выживешь!» «Хрен его знает, дохляк!» Он быстро перезаряжал мушкетон, припав к стене. «Для меня смерть — давно не безрассудство, а естественный исход. Если подохну здесь, то хотя бы не напрасно, при условии, что спасешься ты». «Нет, бродер, ты еще нам всем нужен. Не смей подыхать здесь, понял?» «Вали уже!» Я хотел сказать что-то еще, но времени не оставалось. Из тоннеля появлялись новоприбывшие, готовые наброситься на нас со шпагами и дагами. Смит, израсходовав заряды пистолетов и мушкетона, отправился дальше с саблей в руке. Каждая секунда была на счету, и я все-таки побежал в другую сторону тоннеля, подобрав факел. Бежал изо всех сил, надеясь как можно быстрее добраться до подмоги. Тоннель резко оборвался, впереди была вода. Света факела хватило, чтобы осветить дно. Глубина составляла не более 3 метров. Оставив факелу самой кромки воды, я нырнул. Слабый свет быстро сменился на абсолютную тьму. Приходилось ощупывать руками поверхность подводного тоннеля, чтобы не налететь на что-нибудь твердое головой. С полминуты я плыл в почти абсолютной темноте, и когда воздух в легких был уже на исходе, глазам открылся тусклый свет. Воздушный карман — место, где свод пещеры поднимается выше уровня воды. Это позволяет отдышаться. Где-то наверху даже виднелось небо, через мелкие трещинки просачивался свет. Пока я оставался на плаву в воздушном кармане, раздался глухой взрыв, а за ним грохот. Выходит, бродер Смит осуществил желаемое и подорвал проход. Это и пугало, и обнадеживало. Сокровищница могла обвалиться целиком, но зато она не достанется испанцам. Но выжил ли Смит? Когда я решил плыть дальше, то обнаружил, что со дна поднялся песок и замутил воду. Вероятно, это следствие взрыва. Но выбора не оставалось, и потому дальше я вновь поплыл на ощупь, а через дюжину метров уже выбрался на каменистую поверхность. В этом месте пещера заканчивалась узкой расщелиной. Я выглянул вниз и увидел заводь с мангровыми растениями. Посмотрел вверх. Тремя метрами выше стена кончалась, но забраться туда без абордажной кошки не представлялось возможным, поэтому я снова нырнул. Я доплыл до берега и отдышался. Где-то поблизости велась стрельба, но из-за плотных кустов было не разобрать, кто стреляет. Пистолеты отсырели, а значит рассчитывать оставалось только на новенькие етаганы. Аккуратно пробираясь через кусты, я заметил солдат в зеленых камзолах и шлемах с плюмажем. Большинство испанцев одевалось в светло-желтые или белые мундиры, а эти были совершенно другими. Элитный отряд Эльдорадо. Они не вели огонь в плотном строю, как это принято у обычных мушкетеров. Солдаты действовали поодиночке, скрываясь за стволами деревьев. Зеленый цвет одежды позволял им маскироваться эффективнее, нежели на это способны испанские солдаты в светло-желтых камзолах. Выходит, я оказался в тылу врага. Назад они практически не оглядывались. Да и зачем волноваться за свои спины, если позади мангровое болото и не более того? Тем временем в ответ испанцам летели стрелы и дротики, от которых те с большой ловкостью уклонялись. Я в очередной раз поразился, насколько нелепый вид иногда принимают войны. Все превращается в хаос, в глазах каждой из сторон. Каким образом сражение приобрело такой вид? С чего здесь все началось? Ни индейцы, ни испанцы ничего не защищают, оборонять здесь попросту нечего, а о моем выходе из пещеры вряд ли кто-нибудь знает». По-видимому, столкновение началось с того, что игроки Эльдорадо стали отстреливать индейцев. В ответ на что те были вынуждены вести бой осторожно. Их любимый обход с флангов тут не сработает. Элитные бойцы мгновенно подстреливают каждого, кто пытается идти в окружение. А что насчет отступления? Пожалуй, обе стороны могли бы отойти без потерь, только ни индейцы, ни испанцы не были намерены сдавать свои, пусть и бесполезные, позиции. Перестрелка ради перестрелки. Так я выжидал момент, чтобы рвануть вперед. Ятаганы в руках придавали уверенность, так и хотелось опробовать их в деле. Я набросился на ближайшего игрока, когда тот присел для выстрела. Клинки вонзились в его спину — Противник упал безмолвно, зато ближайший его товарищ, находившийся шагах в двадцати, тут же заметил неладное. Бросок смерти первый Второй противник пал, даже не успев перевести дуло мушкета. Я бросился за клинком, но это не укрылось от глаз испанцев. Вслед за мной пули срезали кору ближайших деревьев. Не став дожидаться, пока ребята перезарядятся, я рванул вперед. «Танцующий с ветром — первый!» «Первый, второй, третий!» Прибывая в замешательстве, игроки не успевали уклоняться от моих ударов. К тому же индейцы тоже времени даром не теряли. Стрелы свистели повсюду. Очередной испанец впечатал приклад мне в грудь. Но это не спасло его от смертоносных лезвий. «Бросок смерти первый!» Бросок смерти второй. Когда я оказался в слишком простреливаемом месте, то был вынужден бросить оба ятагана в целящихся в меня врагов. Увы, пары бросков явно не хватило, чтобы распрощаться со всеми противниками. Тех было намного больше. Первая пуля угодила в живот, вторая — в ногу. В глазах потемнело, а тело пронзили судороги. Упав, я заметил краем глаза еще одного испанца, наводящего на меня оружие. Выстрелить он не успел. Гигантских размеров стрела попала ему в глаз, засев глубоко в затылочной кости. Вслед за ней целый вихрь новых стрел пронесся по всему пространству. Стрелы были снабжены яркими полосатыми перьями. Я тем временем истекал кровью. Уровень здоровья висел в районе 30%. «Живой?» — потормошил меня заплеченный Хуэль. «Не особо», — протянул я. Рана на животе пульсировала острой болью, а взгляд помутнел. Мимо нас пронеслись воинственные индейцы. Добивали остатки врагов. По поручению Неха ко мне подбежало несколько таинов. Предварительно напоив меня кашири, индейцы извлекли пули из живота и ноги. Боли я почти не чувствовал. Тело буквально онемело. Некоторое время я приходил в себя. Полоски здоровья и энергии медленно восстанавливались, зато одежда оставалась рваной. «Это, кажется, твое», — Нахуэль протянул мне етаганы. «Спасибо». Рядом появился коту Банама. От прошлых его ран не осталось и следа. В руках он держал огромный лук, натянуть тетиву которого смог бы не каждый. Теперь понятно, кто пробил испанца, что пытался меня застрелить. Я коротко рассказал Нехуэлю о кладе и о том, как примерно до него можно добраться. «Отлично!» — ответил он. «Я пошлю пару своих ребят, чтобы те остались сторожить подход с воды. У меня для тебя тоже есть хорошие новости. Пираты почти вытеснили Эльдорадо с острова. Отряд, на который ты наткнулся, был одним из последних». «Их специально отправили вглубь Саоны, чтобы отвлечь внимание». «Колонизаторы хреновы! Надеюсь, повторно они не рискнут сюда соваться». «В ближайшее время точно нет. Они потеряли кучу кораблей, не говоря о времени и силах. Если не считать опыт с перестрелок, вся их экспедиция идет в убыток. Главное, чтобы до золота не добрались. Что там у тебя?» Я развернул записку, оставленную мне Смитом. Справедливости ради, в прошлый раз он не оплошал, как бы сильно я поначалу не злился. Ведь только благодаря его подсказке я заприметил вход в сокровищницу. Но теперь одноглазому пирату вновь удалось меня удивить. Это был подробный план, как можно добраться до клада. В деталях описывался маршрут, который притом не требовал окунаться в воду, а значит, оставленные в пещере ценности можно было вынести на поверхность. «Кажется, у меня есть точные координаты сокровищницы. Дай посмотреть». Нахуэль задумчиво взглянул на записку. «Вот как значит. Не знал, что тот проход тоже туда ведет. Причем придется копать траншею, чтобы спуститься». «Интересно. Но есть одна проблема. Он далеко?» «Не особо. Но именно там до сих пор находятся позиции испанцев. Нам придется приложить все силы, чтобы окончательно их вытеснить. Или мы проиграем битву за остров. Я иду с вами». «Не сомневаюсь». Сейчас подтянутся головорубы и Аннелли с ее людьми. Фактически испанцы взяты в кольцо, но кольцо это столь огромно, что вырваться из него может не составить труда. Они наверняка пойдут на прорыв».